Глава девятая. Проснулась рано, с рассветом. Кресло было отодвинуто на свое место. Кто-то заходил. Кто-то заходил в комнату, пока она спала. Надеюсь, это Адам. Давид вчера выглядел неходящим. Да и если бы он толкал дверь со стороны ванны, я бы услышала шум. Услышала бы ведь. В шкафу нашла свою одежду. Похоже, что все перевезли из нашего с Ренатом дома. Когда я уходила, эти вещи я не брала с собой. Несколько коробок с нижним бельем, таким бульгарным, что я скривилась. Как такое носить? Три веревочки перекрещивались, сливались в одну, на которую были нанизаны крупные бусины и небольшой длинный узкий прозрачный треугольник с разделением на две части. Закинула обратно в коробку и любопытство взяло верх. Я потянулась открыть вторую. В ней лежала вещь, не вписываемая в мой гардероб. Тот, кто покупал мне это, явно покупал по своему вкусу, либо хотел надо мной посмеяться. Отбросила обратно в коробку и кинула на кровать. Отдам при встрече, сам пусть пользуется. Оделась в велюровый домашний костюм и балетки и вышла, тихонько посматривая по сторонам в коридор. Дверь Демида отворилась тихо, он безмятежно спал, обнимая Генри. «Ева Александровна». Голос Адама за спиной раздался неожиданно, заставив меня вздрогнуть. «Раз уж вы встали, пройдемте за мной». «Куда?» — с недоверием посмотрела на него. Оглянулась на спящего сына. Адам словно снова считал мои мысли. «С ним ничего не случится. Внизу повар ждет ваших распоряжений насчет завтрака ребенка. Я всегда сама готовлю». «С этого дня нет», — сказал, как отрезал. Возражать не хотелось. Не в том я положение, Но если есть повар, готовый выслушать мои пожелания, то почему бы и нет? Я пошла следом за Адамом. Спустились на первый этаж в молчании. По дому тихо сновали горничные, какие-то из спалины с горой мускулов и мрачными лицами. Усиление охраны после покушения. А если на него снова нападут? На дом. Они с Демидом подвергаются опасности рядом с ним спустились к ожидавшему нас на кухне мужчине в черном длинном фартуке и в таком же черном поварском котелке. «Ева Александровна, это Ханч». «Ханч, перед тобой жена хозяина». Зашуршала рация в его руке. «Вы тут обсудите? Я позже зайду». Мужчина секунду заинтересованно разглядывал меня, а потом, улыбнувшись, предложил. «Начнем с завтраков? Мне сказали, у вас особенное меню». Около получаса, пока я угощалась чаем и рисовой кашей, мы обсуждали меню Демида. Ханч занялся приготовлением любимых блинчиков малыша, а я, разговаривая с ним, удивлялась, где его нашел Давид, что их связывает. Ханч был мужчиной в годах, но довольно живой и юркий. Худощавое телосложение, тренированное, что бросалось в глаза. Чувствовалась армейская выправка. Но спросить об этом не решилась, слишком личное. Еще посчитает это не просто любопытство. Не сомневаюсь, если о каждом моем шаге или слове будут докладывать хозяина, чьей женой меня представил Адам. По бумагам я еще просто вдова Рината. И интересно, как это его «Кристина» отнесется к этому? Будет странно, если она начнет тут портить игру Давида устраивая конфликты, кто главнее в доме, фиктивная жена или любовница. «Я не признаю фиктивных браков», — вспомнилось мне, вызвав Аскомину. «Надо сделать так, чтобы этот брак продлился недолго. Как только минит опасность для нас с Демидом, мы уедем. А пока мне надо позаботиться о нашем будущем». Смотрю на часы, время пробуждения Демида. Обещаю Ханчу скоро спуститься и познакомить их. Покидаю кухню в хорошем расположении духа и в гостиной сталкиваюсь с незнакомой девицей, которую выпроваживает охрана. В туфлях на высоком каблуке и одном сползающем чулке, второй она держит в руке. Короткая юбка не скрывает длинных ног, а топ – то, что она без белья. Она не пытается вырваться из захвата рук охранника, на лице ее недовольная гримаса. «Вы мне не заплатили!» Песклевым голосом заверещала блондинка. «Лекс!» В открытые на террасу двери я увидела подходящего к крыльцу бритого парня. Охранник передал ее из рук в руки. Обращалась она, видимо, к тому бритому. Дверь закрыли, меня отрезала от происходящего, и задумчиво посмотрев на лестницу, я стала подниматься по ней на второй этаж. «Эта проститутка слишком ухоженная. Хотя о чем это я?» Давиду только элитных будут привозить. Навряд ли он воспользуется услугами обычной шлюхи. Не о том я думаю. Отворила дверь Демида. Он уже потирал кулачками глаза. «Ма!» «Доброе утро, родной!» Поцеловала в макушку и обе щечки. Помогая ему стягивать пижамку, щекотала животик, отчего он заливисто смеялся. «Как я люблю его смех!» Осыпала поцелуями его всего а он хохотал. Я переодела сына в домашний костюмчик, и мы спустились к завтраку. — Ева Александровна, вам накроют в столовой. Холодный голос молодой служащей встретил меня на кухне. — Спасибо, мы с сыном поедим здесь. — Но Кристина Олеговна уже там. — Тем более. Не хочу портить себе аппетит. Я отвернулась от нее, усаживая Демида на стол рядом с собой. «А это у нас Демид?» – раздался громогласный голос вошедшего из боковой двери Ханча. А сын, уставившись на него округленными глазами, не спускал взгляда. Насторожился, а потом улыбнулся и протянул руку. «Ого! А ты, боец, серьезен!» Рукопожатие произошло. Я старалась не подавать удивленного вида, но то, что сейчас произошло, было впервые. Впервые Демид открылся незнакомому человеку с первой встречи. И не только открылся. Он, как взрослый, подал руку для рукопожатия. Так его научили два охранника из нашего бывшего дома. Оба были уже в годах, и... Наверное, это сыграло роль, думала я. Ханч чем-то напомнил Демиду нашу бывшую охрану. Они посменно возили нас на занятия, в бассейн, на физиотерапию и лечебные процедуры. Это все мне еще предстоит вернуть.